члена французской секции «Интернационала». «Я обещал, что побываю у вас, доктор Маркс, и выполняю поручение». Холодно добавил молодой человек и хотел откланяться. Лафарк был сторонником Прудона и только из вежливости по просьбе Толлена посетил Маркса. Однако эта встреча решила многое в его жизни. Рекомендации Толена, о котором ходили неопределенные скверные слухи, как о бонапартистском шпионе, — Не могла особенно в глазах Маркса украсить Лафарга, но обаяние молодого человека было столь велико, что превозмогло какие бы то ни было сомнения. Маркс был проницателен и заинтересовался пришедшим. Он задал французу несколько вопросов. Поль Лафарг рассказал об успехах, достигнутых во Франции молодой организации интернационала. Маркс слушал его с большим вниманием, беседа увлекла обоих. Подошло время обеда, а Лафарк все еще не собирался уходить. Жени пригласила его в столовую. Лафарк был поражен красотой дочерей Маркса, которые просто и ласково, без какого-либо жеманства, встретили его появление. Редкий день за обеденным столом в Модена-вилла номер один на Майетленд-парке, где год уже жил Маркс со своей семьей, не сидел кто-либо из его единомышленников. Гостеприимство, присущее жене и Карлу, хорошо знали все их товарищи по партии и борьбе. Не менее общительной и приветливой была неизменный главный домовод семьи Елена Демут. За обедом Пойлофарк, говоря о себе, сообщил, что родился на острове Куба в городе Сантьяго. Отец его имел там небольшую плантацию. «Моя бабушка, мать отца, была негритянкой», — добавил он неожиданно, — обведя всех присутствующих своими черными глазами непомерно большими, подтверждающими негритянское происхождение. «Вы Мулат! Ваша родина Куба?» «Это право замечательно!» — широко раскрыв зеленые с поволокой глаза произнесла Лаура. За пристрастие к экзотике и умению красиво одеваться, ее сызмала в семье прозвали какаду по имени модного портного и старинного романа. С первого взгляда эта самая красивая и элегантная из дочерей Маркса полюбилась Поле Лафаргу. «Увы, мне было всего девять лет, когда отец увез нас всех во Францию, и с тех пор мои родные живут в Бордо, наименее экзотическом из городов Европы», с некоторым сожалением продолжал Поле Лафарг. Получив среднее образование, он учился в медицинской академии и должен был через несколько лет стать врачом. Как и дочери Маркса, студент-медик увлекался гимнастикой. После обеда Маркс пригласил молодого француза снова к себе в кабинет. Лафарк жадно разглядывал окружающую его обстановку и прислушивался к каждому слову Маркса, который вызывал в нем все более благоговейное чувство восхищения. Он был покорен всем, что слышал. «Наука — вовсе не эгоистическое удовольствие», — говорил между тем Карл. И те счастливцы, которые могут посвятить себя научным делам, сами первые должны отдавать свои знания на службу человечеству. Говоря о себе, он несколько раз повторил, «Я работаю для людей». Вместе с тем Маркс утверждал, что ученый никогда не должен прерывать активнейшего участия в общественной жизни и не должен сидеть в заперти в своем кабинете или лаборатории. Вроде крысы, забравшийся в сыр, пояснил Карл, заразительно рассмеявшись. «Нельзя не вмешиваться активно в самую жизнь и в общественную и политическую борьбу своих современников. Это ведь тоже значит работать для человечества». Пойлофарк с первой встречи ощутил на себе благотворное, решающее влияние Маркса. Он чувствовал себя одновременно и растерянным, и счастливым. «Какой, однако, большой, исключительный человек!» Он и ученый, и несравненный агитатор, — думал Лафарк, глядя на Маркса, шагавшего по кабинету с трубкой, которая то и дело затухала. Маркс снова и снова нетерпеливо на ходу разжигал табак, истребляя при этом множество спичек. Во время беседы он часто останавливался у стола и мгновенно отыскивал в бумагах, которые для постороннего ока, казалось, лежали в крайнем беспорядке, то, что искал. Изредка, когда принимался читать, он вставлял в правый глаз монокль. «На днях «Таймс», — сказал он, нагнувшись к столу, и в груди наваленных там газет, тот же же нашел нужный ему номер. «Опубликовал любезное письмо Авраама Линкольна. Это ответ на поздравление, которое мы, Генеральный совет интернационала,